Один. Меган скомкала джинсы и швырнула их со всей силы в другой конец комнаты. Звук удара о стену был слишком тихим. После чего они печально спустились на кучу из трёх рубашек и пяти пар трусиков, отправившихся туда чуть раньше. Искусство упаковывания всегда было предметом гордости Меган. Все эти аккуратно скрученные предметы одежды, носки, вставленные в обувь, косметика в миниатюрах, а также предусмотрительно оставленное место для покупок, совершённых в путешествии. На этот раз всё оказалось труднее. Что взять с собой в путешествие, в которое ты отправляешься с другим мужчиной? который точно не является твоей второй половиной с мужчиной, которого ты однажды поцеловала, когда была опьяна 1000 лет назад, и не хочешь этого повторять. С мужчиной, который пригласил тебя в путешествие в Прагу совершенно по-дружески, но который совершенно одинок. с мужчиной, с которым придётся провести много времени один на один в ближайшие 5 дней. С мужчиной, с которым ты даже спать будешь в одной кровати. Это было очень странно. Мег не отказывалась слушать, когда подруги говорили, что всё закончится слезами. Да что там? Даже её мать ставила своё веское слово. "Я не хочу, чтобы бедный мальчик страдал", были её слова. Такая мама. Меган отмахивалась от их предостережений, заявив всем, что всё будет хорошо. Олли знал, что её глупый поцелуй был разовой акцией, а теперь Они просто хорошие друзья. И всё же, не по себе. Стоит ли класть в чемодан чёрное платье с шикарным декольте? Оно так ей идёт, и ей нравилось его носить. Но Олле может подумать, что она пытается привлечь к себе побольше внимания. Не получится ли, что она будет играть с ним, сама того не желая? А как быть с пижамами? Если она возьмёт сатиновый комплект с кружевом, сочтёт ли он это за зелёный свет и подумает, что она жаждет его дружеских объятий под одеялом? Но кроме него У неё была только видавшая виды пижама из шорты и футболки, которая пылилась в дальнем углу ящика с университетских времён. Она не хотела, чтобы Олли подумал, что она похожа на бродягу. Вот так задачка. Всегда такие безобидные майки теперь даже не обсуждались. Все хорошо сидящие на ягодицах джинсы вдруг стали вызывающими. Что же касается отдела нижнего белья, она даже не знала, с какой стороны подступиться к этой куче провокационных красных флагов для похотливых бычков. Всё было абсолютно не то. Она уже собралась отправиться в один из тех скучнейших лондонских магазинов, где можно купить самую простую и невинную одежду, которая у них найдётся. Прекрасно. Телефон завибрировал в кармане. Сообщение от Оли. Надеюсь, ты уже всё собрала. Не могу дождаться завтрашнего дня. Выпьем пиво в аэропорту в шесть утра. Ты платишь. Ц. О, Господи! Он уже добавил целую. Началось. Она прикусила губу, обдумывая ответ. Наконец, отправила. Давным-давно все упаковано, друг мой. А платишь ты. Никаких поцелуев. Боже упаси. Вздохнув, Меган бросила попытки решить что-нибудь с чемоданом и взяла в руки фотоаппарат. В тот же момент она успокоилась. Она любила ощущение тяжести камеры в руках, шершавую поверхность корпуса под опытными пальцами, мягкий щелчок который раздавался, когда она присоединяла объектив, и ни с чем не сравнимое удовольствие, которое испытывала, спуская затвор и делая снимок. Застывшая секунда. Память, сохранённая навечно, картина мира её глазами. Ничто не могло сделать Меган счастливее, чем съёмка. И она понимала, что фотография всегда будет любовью её жизни. Ни мужчина, ни друзья, ни даже мозг пытался сопротивляться. Семья не могли конкурировать с её увлечением. Фотоаппарат был продолжением руки Меган, её кожи, волос, её души. И сейчас Просто удерживая его в руках посреди кучи отбракованной одежды, она чувствовала себя в полном порядке. Когда Олли рассказал, что в следующей четверти будет рассказывать в своём классе восьмилеток о Праге, он спросил Меган, сможет ли она поехать с ним в ознакомительную поездку на неделю в качестве неофициального фотографа. Меган тщательно изучила место перед тем, как дать ответ и увидела, что это совершенно волшебный город. Булыжные мостовые и статуи, не говоря уж о невероятной красоте реки Влтава, которая протекала прямо через самый центр города. Кроме того, Прага была наполнена архитектурными сокровищами, некоторые из которых датировались XIII веком. Каждый раз, когда Меган предвкушала поездку, она чувствовала, как волосы на руках у неё вставали дыбом. Она настолько была уверена, что поездка её вдохновит, Что собрала все свои нервы в кулак и забронировала место для майской выставки в лондонском Саут-Банке. Это будет её первая персональная выставка в столице, и учитывая, что Рождество всего через несколько недель, времени было вполне достаточно, но она любила работать именно так, устанавливать сроки. писать списки, заставлять себя вставать и шевелиться, делать что-то каждый день, достигать чего-нибудь, неважно чего. В этом была вся Омеган. Телефон снова завибрировал. Я тут подумал, может, поедем в аэропорт вместе? Возьмём от меня такси. Ц Меган опустила фотоаппарат и простонала. Она могла винить только себя в том, что согласилась лететь в такое жуткое время, но она не хотела отнимать у себя дополнительные минуты сна, добираясь до Олли в 5:00 утра. И да, он снова поставил поцелуй. Приезжай ко мне. Так будет проще. Меган нажала отправить, глядя, как сообщение становится прочитанным. Как она и ожидала, Олли ответил довольно быстро. Как скажешь, босс. Ц-ц. Два поцелуя. Остаток дня Меган провела бездельничая. Она твёрдо решила, что это полный бред покупать безликую одежду, которую она больше никогда не наденет. Она собрала, затем разобрала чемодан. 20 минут она размышляла, стоит или не стоит утруждать себя бритьём ног. К тому моменту, когда она помылась, привела себя в порядок, сново упаковала чемодан и уселась перед телевизором с бокалом красного вина, было уже почти 10 часов вечера. Если Олле приедет завтра около 5 утра, лучше попытаться лечь и заснуть побыстрее. Однако оставалось ещё больше половины бутылки. Какой смысл оставлять вино? Если она уедет на пять дней, это слишком расточительно. Звонок в дверь чуть не заставил ее расплескать содержимое бокала. — Черт подери! — выругалась она. Подняла бейсбольную биту, которая лежала у ступеней, и запахнула свободный кардиган поплотнее. Меган жила в Северном Лондоне последние десять лет. И за это время её ни разу не ограбили, не напали или ещё что-то. Но девушке, которая живёт одна, никогда не помешает осторожность. «Кто там?» — крикнула она через дверь. Она услышала смешок, а затем знакомый голос Олли ответил. «Мужчина из твоих самых диких грёз». Меган опустила биту и со скрипом открыла дверь, глядя на своего друга Очкарика через щель. Ты рановата. Тебе не кажется, что ты имеешь в виду? Олли изобразил крайнее удивление, а Меган увидела, что в ногах у него стоит чемодан. Я думала, ты приедешь утром. Что, тащиться в такую даль спать не в 5:00 утра? Как будто я на такое способен. Я думал, ты хотела, чтобы я приехал с вечера. Не похоже, чтобы он обманывал. И Меган открыла дверь пошире. Тебе придётся спать на диване, сказала она, стараясь не думать о том, Что на ногах у неё тапочки в виде пушистых собачек, а на лице нет даже намёка на макияж. Олли затащил свой чемодан через порог, и Меган пропустила его первым по лестнице. Она сказала ему, что нужно запереть дверь, но на самом деле она просто не хотела, чтобы он смотрел на её зад. Когда она будет идти перед ним наверх, однажды она поймала его жадный взгляд, когда неосмотрительно надела очень обтягивающие джинсы. Однако абсолютно не понимала, что его так привлекло. Если бы она подбирала подходящие слова для описания своих ягодиц, это было бы гигантские. Угощайся вином. сказала она, когда они поднялись наверх, мысленно оплакивая дополнительный стакан, который собиралась выпить. Однако быстро спохватилась, вспомнив, что в ближайшие несколько дней они выпьют столько, сколько захотят. Прага славилась своими пивными ресторанами. Как будто прочитав её мысли, Олли предложил тост за первую среди лучших и чокнулся с ней бокалом. Меган впервые улыбнулась другу. Было так много вещей, которые ей нравились в Олли. Он был высоким, с густой каштановой шевелюрой, которую он не забывал регулярно мыть. У него была интересная работа. о которой он рассказывал смешные истории почти каждый день. Он добровольно, регулярно общался с родителями, был весёлым и был самым лучшим, самым верным другом из тех, которые у неё были. «Тебе не кажется, что это будет немного странно?» Она не собиралась этого говорить. и обрадовалась, когда Олли лишь улыбнулся и положил ладонь на ее руку. «Не-а!» – пожал он плечами. «Будет весело!» Он снял очки, потому что они запотели, как всегда в жаркой гостиной. Радиатор сломался много лет назад и теперь постоянно держал самую высокую температуру. Но Меган, в отличие от всех несчастных попадавших в её владения, уже привыкла к этому. Глаза Олли были лучшей его чертой, подумала она. Они были ярко-карего цвета и почти всегда увеличивались стёклыми очков. У неё наоборот Были маленькие глаза самого обычного серого цвета бетона. Молчание, которое внезапно повисло между ними, было некомфортным, поэтому Меган заполнила его, рассказав о своих планах на новую выставку. Она ещё не придумала тему, сообщила она. Но надеялась, что Прага даст ей необходимое вдохновение. Единственное, о чём она умалчала, было то, почему эта выставка так важна для неё. Однако это могло подождать. Звучит здорово, сказал Олле, разливая остатки вина по бокалам. Он всегда поддерживал её в работе, и это было одной из причин, почему он всё ещё был рядом. Придумаем что-нибудь особенное на мой день рождения. Да? Олли вопросительно посмотрел на неё. Эм. Мне стукнуло 35 месяц назад, а я от тебя получил пока только открытку. Тридцать пять — это, знаешь ли, серьёзная дата. Поэтому я надеюсь, что ты пригласишь меня на самый лучший гуляш во всей Праге. Идиот, — ответила она, раздумывая, успеет ли потихоньку найти онлайн-ресторан в Праге и заказать для них столик до вылета. Наверное, уже нет. Да я просто подкалываю тебя. Он поддел её ногой, и она оценила его ярко-розовые носки. Как насчёт ещё одного страстного поцелуя в месте этого? Меган не сдержалась и скорчила гримасу. Олли, начала она, но он поднял руку. Знаю, знаю. Мы друзья. и ничего такого между нами быть не может. Обещаю, я просто пошутил, Мек. Она прищурила глаза, недоверчиво глядя на него. Тебя так легко завести, отметил Олли, допивая свое вино. Меган вдруг вспомнила тот первый раз, когда они сидели рядом на этом диване. познакомившись за несколько часов до этого тогда ею тоже управляла вино выпитое за вечер но результат был совсем другой здесь жарко или это только у меня пробормотала она поднимая глаза на Олли который изумлённо смотрел на неё у тебя всё лицо красное юная леди Ответил он, забирая у нее бокал. Он осушил его и добавил. «Пошли, пора спать. Завтра у нас длинный день». Меган с усилием дошла до шкафа, достала дополнительный комплект белья, положила его рядом с ним и осталась ждать в коридоре, пока не услышала, что он начал раздеваться». Это путешествие определённо будет очень странным, подумала она. Но что Меган Спенсер любила больше всего на свете, так это сложные задачи.